19. Залитыми кровью, умирающими глазами, Пимли Прентис наблюдал, как более молодой из двух мужчин разорвал групповое объятие и направился к Финли и Стегу. Молодой человек увидел, что Финли все еще жив и опустился рядом с ним на колено. Женщина, Теперь она слезла со своего моторизированного трайка и мальчик начали проверять остальные жертвы и добивать тех, кто еще дышал. Даже лежа с пулей в голове Пимли понимал, что действия их скорее милосердие, чем жестокость. Пимли полагал, что, покончив с этим, они позовут остальных своих сообщников и вместе с ними начнут методично осматривать сохранившееся здание Алгусиента в поисках спрятавшихся охранников и, естественно, перебьют всех, кого найдут. «Многих вы не найдете, трусливые собаки», – подумал он, «потому что две трети моих людей вы положили здесь». «А скольких атакующих убили ректор Пимли, начальник службы безопасности Финли и все их люди?» Насколько знал Пимли, ни одного. Но, возможно, вот тут он мог что-то сделать. Его правая рука начала медленное и болезненное продвижение к плечевой кобуре и лежащему в ней миротворцу. Эдди, между тем, приставил ствол гелиадского револьвера с рукояткой, отделанной сандаловым деревом, к виску горностая. Его палец напрягся на спусковом крючке, Когда он увидел, что горностай, пусть в грудь, истекающий кровью, умирающий, смотрит на него, полностью отдавая себе отчет, что сейчас должно произойти. Читалось во взгляде и кое-что еще. Определенно не понравившееся Эдди. Он подумал, что это презрение. Поднял голову, увидел, что Сюзанна и Джейк проверяют тела, лежащие в восточной части зоны смерти. Увидел Роланда, Который стоял на дальнем тротуаре Что-то говорил Динке и Теду Перевязывая руку последнего Два бывших разрушителя Слушали внимательно И хотя на лицах обоих отражалось сомнение Оба кивали Эдди вновь посмотрел на умирающего Тахина Ты на конце тропы, друг мой Как мне представляется Пуля пробила твой насос Хочешь что-нибудь сказать Прежде чем ступишь в пустошь? Финли кивнул Так говори, приятель, но только покороче, если хочешь выговориться до конца. Ты и тебе подобные стая трусливых собак, прошептал Финли. Ему, похоже, действительно прострелили сердце, но он не желал сдаваться, пока оно продолжало биться. А уж потом собирался умереть и уйти в темноту. Провонявших мочой трусливых собак, убивающих людей... Из засады. Вот что я хочу сказать. Эдди невесело усмехнулся. А как насчет трусливых собак, которые используют детей, чтобы убить весь мир из засады, мой друг? Всю вселенную? Горностай моргнул, словно не ожидал услышать такой ответ. Вообще не ожидал ответа. У меня был приказ. Я в этом не сомневаюсь. Теперь кивнул Эдди. «И ты выполнял его до конца? Наслаждайся адом! Или наром, Или как там он у вас называется?» Он вновь приставил ствол револьвера к виску Финли и нажал на спусковой крючок. Горностай дернулся и застыл. Поморщившись, Эдди поднялся. В этот момент уловил движение краем глаза и, повернувшись, увидел, что человек, главный босс, приподнялся на локте. Его револьвер, миротворец калибра 0.4 дюйма, из которого когда-то казнили насильника, смотрел на него. Эдди обладал отменными рефлексами, но среагировать времени ему не оставили. Раздался выстрел, ствол миротворца полыхнул вспышкой, и из лба Эдди хлынула кровь. Клок волос вырвало из затылка в том месте, откуда вышла пуля. Он прижал руку к дыре, которая появилась над правым глазом Как человек, который вспомнил что-то очень важное, но, к сожалению, чуть позже, чем следовало Роланд развернулся на стоптанных каблуках, одновременно выхватывая из кобуры револьвер Обернулись и Джейк с Сюзанной Сюзанна увидела, что ее муж стоит, прижимая ладонь ко лбу Эдди, сладенький Пимли пытался вновь взвести курок, его верхняя губа растянулась от усилий, обнажив зубы в зверином оскале. Роланд прострелил ему горло, и ректор Албулсьенто повалился на левый бок. Револьвер вылетел из его руки и, отскочив от земли, застыл рядом с телом его друга горностая. Практически у ног Эдди. «Эдди!» Закричала Сюзанна И на руках и коленях поспешила к нему «Ранение не тяжелое!» Говорила она себе «Ранение не тяжелое! Господи, не допусти, чтобы моего мужа тяжело ранили!» Потом она увидела кровь, бегущую из-под руки Льющуюся на землю И поняла, что ранение тяжелое «Сюзи?» Спросил Эдди Ясно и отчетливо «Сюзи, где ты?» Я ничего не вижу Он сделал шаг, второй, третий А потом упал лицом вниз, как и предчувствовал дед Джеффордс Ага, с того самого момента, когда впервые увидел его Ибо молодой человек был стрелком, ты говоришь правильно А стрелок может умереть только так И не иначе